Стоянка царского поезда на занесенных снегом неприглядных запасных путях производила гнетущее впечатление. Не знаю почему, этот охраняемый часовыми поезд казался не царской резиденцией с выставленным караулом, а наводил неясную мысль об баресть. По-видимому, адъютант испытывал то же чувство, что и я. Мрачно произнес он в полголоса, Ни к "Никкому не обращаюсь". В окне царского вагона показалась какая-то неясная фигура. Человек в военной форме смотрел в нашем направлении. "Возможно, что государь, но я не могу хорошо разглядеть", ответил на мой вопрос адъютант. своим собственным близоруким глазам я совсем не доверял. Я смотрел в сторону этой неясной фигуры в окне и думал, как-то совсем по-детски. Если это государь, пусть он почувствует, что вокруг него есть преданные ему люди. Через минуту две серая фигура медленно отошла от окна. Как я наивен. Что я тут делаю? Заговорил во мне голос скепсиса. Я молча пожал руку адъютанту и пошёл к вокзалу. Тихо и тоскливо, заносимые снегом запасные пути, и на них стоит почти неосвещенный, одинокий и грустный царский поезд. Тяжело было на душе. Что делать? Что делать? Мысль моя билась в бесплодном и мучительном усилии. Революционное разложение, начавшееся в Петрограде, Докатилась к нам в Псков очень скоро на шинелях и гимнастерках появились красные банты слава богу я ни разу этим не опозорился тыловая солдатня становилась все распущене а среди офицерства началось заметное расслоение герои-мученики с одной стороны и прихвостни революции с другой Разумеется, между этими крайними группами были и промежуточные. Генерал Бонч-Бруевич, о недавнем крайнем юдофопстве, которого я говорил выше, ходил по Пскову в какой-то подчеркнуто неряшливой форме, с громадным красным бантом на груди. Он был к стыду нашему далеко не один. Помню, как раз на улице я встретил начальника санитарной части фронта, лейб-медика. До революции он особенно подчеркивал это звание Двукраева. Первым делом я увидел большой красный бант на его груди, и мне сделалось так противно, что я, хотя почти столкнулся с ним, я сделал вид, что его не замечаю. Здравствуйте, князь, вы меня не узнаете?» услышал я голос Двукраева. Извините, ваше превосходительство, я действительно вас не узнал. Я увидел красный бант и подумал, что это не вы. Двукраев смущенно засмеялся. Уже в самом начале марта в Обскове произошло первое убийство офицера. Был заколот солдатами подполковник Самсонов. начальник главного этапного пункта, тип хорошего армейского пехотного офицера старого времени. На похоронах Самсонова солдаты несли венок нашему отцу-командиру. Много тяжелого мне пришлось тогда видеть и слышать. Моё личное положение становилось все более и более трудным. Но, конечно, его нельзя было даже сравнить с безмерно более тяжелым положением сохранивших честь и достоинство генералов и офицеров их положение становилось буквально невыносимым когда государь отрекся от престола в пользу великого князя михаил Александровича, отречение это не было еще отказом от монархии Более того, мне кажется, что защита монархического принципа при восшествии на престол Михаила Александровича была бы легче, чем защита его при государе, если бы он не отрекся от престола. Революционной пропаганде удалось сильно подорвать престиж государыни Александры Федоровны и отчасти самого государя. Но это были скорее удары по их личному престижу, а не по престижу самой царской власти. Если бы императорская корона не упала бы в грязь, а была бы передана другому лицу, Россия, думается мне, могла бы еще избежать худших бедствий. Конечно, отречение государя не только за себя, но и за своего сына было явно противозаконно. И при отречении государя законные права на престол переходили к великому князю Алексею Николаевичу. Но строгий легитимизм мало свойственен русскому народу, и переход власти от государя к его брату не показался бы незаконным широким массам населения. В сущности дело было в том, чтобы Михаил Александрович немедленно принял передаваемую ему императорскую корону. Он этого не сделал. Бог ему судья, но его отречение по своим последствиям было куда более грозным, чем отречение государя. Это был уже отказ от монархического принципа. Отказаться от восшествия на престол Михаил Александрович имел законное право. Имел ли он на это нравственное право другой вопрос. Но в своём акте отречения он совершенно беззаконно не передал российской императорской короны законному преемнику, а отдал ее учредительному собранию. Это было ужасно. Отречение государя императора наша армия пережила сравнительно спокойно, но отречение Михаила Александровича, отказ от монархического принципа вообще произвел на нее ошеломляющее впечатление. Основной стержень был вынут из русской государственной жизни. Короткое время по силе инерции все оставалось как будто на месте, но скоро все развалилось. Много политических грехов готов я простить Милюкову и Гучкову за их, к сожалению, тщетные уговоры великого князя Михаила Александровича не отказываться от императорской короны. С этого времени на пути революции уже не было серьезных преград. Не за что было зацепиться элементом порядка и традиции. Все переходило в состояние бесформенности и разложения. Россия погружалась в засасывающее болото грязной и кровавой революции. Я чувствовал себя в то время в Обскове душевно одиноким. Наиболее близким человеком мне был Герасимов, но и с ним мы переживали события очень по-разному. В это тяжелое для меня время я не могу не отметить исключительно трогательное отношение ко мне со стороны почти всех моих товарищей по работе в Земском союзе. Они совершенно не разделяли моих чувств и переживаний, напротив, у огромного большинства чувства, как я уже говорил, были диаметрально противоположными, Но все почти без исключения относились ко мне с большой сердечной деликатностью. В моем кабинете висел большой портрет государя. Во всех военных и гражданских учреждениях портреты императора были немедленно сняты, а кое-где грубо уничтожены. А у меня в кабинете портрет продолжал висеть. В сущности, я должен был бы приказать снять портрет, чтобы обезопасить его от значительного в те времена риска. Но с одной стороны, мне было противно приказать это сделать, а с другой, у меня был здесь несомненный элемент юной бравады. Помню, как однажды вечером ко мне пришли несколько наших уполномоченных и с большой деликатностью просили меня разрешить им снять и спрятать царский портрет. Мы понимаем, говорили они, что вам неприятно приказать это сделать нижним чинам. Разрешите нам самим незаметно это сделать. Надо знать тогдашнее настроение среди интеллигенции, чтобы вполне оценить мягкость и тактичность, проявленные моими сотрудниками в данном случае. В числе пришедших я помню одного из убитого потом большевиками. Я одного социал-демократа. Другие были кадеты. Ос Петрович Герасимов был очень скоро назначен на пост товарища министра народного просвещения временного правительства. Уполномоченные нашего комитета единогласно постановили просить меня занять его место. Поблагодарив комитет за оказанную честь, я не только отказался от избрания в председатели комитета, но заявила о своем твердом решении выйти из его состава, как только смогу сдать дела моему преемнику. Я сказал, что если вообще будет возможность работать плодотворно, работа эта должна вести с людьми, которые верят в новые методы работы. Я лично в них не верю, и поэтому с пользой работать не могу. Повсюду шла тогда демократизация учреждений. Почему-то так называлось расшатывание всякой дисциплины, избрание и смещение начальства подчиненными, постоянный контроль над действиями этого начальства и тому подобное. Кроме того, я сказал, что вредил бы нашему комитету хотя бы одной своей фамилией недостаточно демократической Я уверен, что почти все уполномоченные совершенно искренне убеждали меня остаться. Впрочем, многие понимали и меня. Перед моим отъездом из Пскова они почти все перебывали у меня с прощальными визитами, и только в виде исключения прощание носило официальный характер. Помню, как типичный интеллигент, заведующий статистическим отделом Потресов оказавшийся после революции старым меньшевиком взволнованным голосом говорил мне знаете я с молодых лет всегда был революционером но только поработав с вами я увидел что и просвещенные тори я запомнил его выражение могут быть полезны для общественного дела даже очень полезны с уходом ось петровича герасимова и вас У нас не останется элемента традиции и порядка. На прощание Потребсв сказал: Раньше мне было бы даже смешно подумать, что я буду когда-нибудь жалеть об уходе с постов старого бюрократа Герасимова и князя. А вот жалею. Век живи, век учись. Вы оба были полезными работниками. Не знаю, как теперь пойдет дело, закончил он взволнованно. В его глазах стояли слезы. Я совершенно не ожидал такого к себе отношения со стороны столь типичного социал-демократа, да и со стороны многих других. Мне в свою очередь остается повторить: "Век живи, век учись". Искренно тронут я был в это время и отношением ко мне со стороны ряда низших служащих. Помню, например, такой случай: В Обскове в это время все автомобили, в огромном большинстве военные, ходили по городу с красными флажками над радиаторами. И вот я раз вижу в окно неприятную картину. Мне подают к подъезду автомобиль с таким ненавистным мне флажком. Однако, выйдя на улицу, я застал своего шофера, снимающего флажок. Я ничего не сказал. Без флага пустой машине проехать никак нельзя, сразу реквизируют, не без смущения объяснял мне шофер, Так с вашим сиятельством может быть и проедем, а пустым никак невозможно. Я ехал тогда на совещание у главного начальника снабжения. Все прибывшие туда автомобили, кроме моего, были с красными флажками. Как только я вышел из машины, Мой шофёр вновь водрузил на нее красный флажок, который снова снял, когда мы поехали назад. Шофер действовал исключительно по собственной инициативе. Его поведение меня очень тронуло. Года через два я встретил его в Москве. Он был шофером президиума Московского горсовета. При виде меня лицо Тихонова расплылось в радостную улыбку и он отчётливо отдал мне честь. Трогавшее меня проявление чувств я видел и со стороны других служащих и нижних чинов. Сердечное и искреннее спасибо им за это. Поздней весной я сдал должность и уехал из Пскова. переворачивалась новая значительная страница моей жизни.